Глава седьмая. Как возникает равная прибыль. Том третий, часть первая, глава девятая. Возвратимся к вопросу, как влияет разница между основным и оборотным капиталом на норму прибыли. Мы принимали, что весь постоянный капитал воспроизводится в стоимости продукта, что он, следовательно, целиком составляет оборотный капитал. Конечно, это при некоторых условиях возможно, но это не общее правило. Поэтому необходимо принять во внимание, что обычно из постоянного капитала потребляется лишь часть, другая же часть остается. Смотря по тому, больше или меньше это остающаяся часть нескольких равных капиталов, Будет, конечно, различна при прочих равных условиях и прибавочная стоимость, фактически производимая капиталами одинаковые величины. Возьмем следующую таблицу, все с тем же предположением, что норма прибавочной стоимости равна 100%, то есть, что рабочая сила производит, кроме своей собственной стоимости, еще ровно такую же прибавочную стоимость. Капиталы. Первый. 80 долей постоянного капитала плюс 20 долей переменного. Прибавочная стоимость – 20 единиц. Норма прибыли – 20%. Снашивание стоимости – 50 единиц. Стоимость товаров – 90 единиц. Издержки производства – 70 единиц. Второй. 70 долей постоянного капитала плюс 30 долей переменного. Прибавочная стоимость – 30 единиц. Норма прибыли – 30%. Снашивание стоимости – 51 единица. Стоимость товаров – 111 единиц. Издержки производства – 81 единица. Третий капитал – 60 долей постоянного плюс 40 долей переменного. Прибавочная стоимость – 40 единиц. Норма прибыли – 40%. Снашивание стоимости – 51 единица. Стоимость товаров – 131 единица. Издержки производства – 91 единица. Четвертый. 85 долей постоянного капитала плюс 15 долей переменного. Прибавочная стоимость – 15 единиц. Норма прибыли – 15%. Снашивание стоимости – 40 единиц. Стоимость товаров – 70 единиц. Издержки производства – 55 единиц. Пятый. 95 долей постоянного капитала плюс 5 долей переменного. Прибавочная стоимость – 5 единиц. Норма прибыли – 5%. Снашивание стоимости – 10%. Стоимость товаров – 20 единиц. Издержки производства – 15 единиц. В сумме – 390 долей постоянного капитала плюс 110 долей переменного. Прибавочная стоимость – 110 единиц. Норма прибыли – 110%. В среднем – доля постоянного капитала – 78 единиц, плюс доля переменного капитала – 22 единицы. Прибавочная стоимость – 22 единицы. Норма прибыли – 22%. Если мы капитал из первой по пятой будем опять рассматривать как один общий капитал, то, как мы видим и в этом случае, состав суммы пяти капиталов равен пятистам, которые равны трёмстам девяносто долям постоянного капитала, к которым прибавляется сто десять долей переменного капитала. Следовательно, средний состав остается тем же самым и равен семидесяти восьми долям постоянного капитала, к которым прибавляется 22 доли переменного капитала, равным образом, и средняя прибавочная стоимость равняется 22%. Распределив эту прибавочную стоимость равномерно между капиталами с первого по пятый, мы получили бы следующие товарные цены. Капитал первый. 80 долей постоянного капитала плюс 20 долей переменного капитала. Прибавочная стоимость 20 единиц. Стоимость товаров 90 единиц. Издержки производства 70 единиц. Цена товаров 92 единицы. Норма прибыли 22%. Уклонение цены от стоимости плюс 2 единицы. Второй капитал. 70 долей постоянного плюс 30 долей переменного. Прибавочная стоимость 30 единиц. Стоимость товаров – 111 единиц. Издержки производства – 81 единица. Цена товаров – 103 единицы. Норма прибыли – 22%. Уклонение цены от стоимости – минус 8 единиц. Третий капитал – 60 долей постоянного плюс 40 долей переменного. Прибавочная стоимость – 40 единиц. Стоимость товаров – 131 единица. Издержки производства – 91 единица. Цена товаров – 113 единиц. Норма прибыли – 22%. Уклонение от стоимости – минус 18 единиц. Четвертый капитал. 85 долей постоянного плюс 15 долей переменного. Прибавочная стоимость – 15 единиц. Стоимость товаров – 70 единиц. Издержки производства – 55 единиц. Цена товаров – 77 единиц. Норма прибыли – 22%. Уклонение цены от стоимости – плюс 7 единиц. Пятый капитал – 95 долей постоянного капитала плюс 5 долей переменного капитала. Прибавочная стоимость – 5 единиц. Стоимость товаров – 20 единиц. Издержки производства – 15 единиц. Цена товаров – 37 единиц. Норма прибыли – 22%. Уклонение цены от стоимости – плюс 17%. В общей сумме товары продаются на 2, плюс 7, плюс 17, что равняется на 26 единиц выше – и на 8 плюс 18, что равняется на 26 единиц ниже стоимости. Так что отклонения цен, возможно, уничтожаются благодаря равномерному разделению прибавочной стоимости. То есть, благодаря присоединению средней прибыли в 22 единицы на каждую сотню авансированного капитала к различным издержкам производства товаров с первого типа по пятый в том же самом отношении в каком одна часть товаров продается выше другая часть продается ниже своей стоимости и только продажа их за такие цены делает возможным то явление что норма прибыли во всех подразделениях с первого по пять одинакова и равна 22%, несмотря на различный органический состав капиталов с первого по пять цены возникающие таким образом суть Цены производства. так мы будем называть те цены, которые получатся, если к издержкам производства капиталиста присоединить среднюю прибыль? Цена производства товара равняется таким образом издержкам его производства плюс средняя прибыль. Таким образом, капиталисты различных отраслей производства при продаже своих товаров получают обратно в точности капитальные стоимости затраченные на производство этих товаров. Напротив, иначе обстоит дело с прибавочной стоимостью или прибылью. Из этих последних на долю отдельного капиталиста приходится не та сумма, которая создана при производстве их товаров, но столько, сколько приходится на его капитал, в соответствии с обычной средней прибылью из всей прибавочной стоимости всего класса капиталистов. Каждый авансированный капитал, каков бы ни был его состав, приносит в течение года столько прибыли на 100 единиц, сколько ее за этот год приходится на каждую сотню всего капитала. Поскольку дело касается прибыли, различные капиталисты относятся здесь друг к другу как простые акционеры одного акционерного предприятия, в котором прибыль, приходящаяся на долю отдельных членов, распределяется равномерно на каждую сотню капитала. Поэтому для различных капиталистов прибыли изменяются лишь в зависимости от величины капитала, вложенного каждым в общее предприятие, в зависимости от числа, принадлежащих каждому акций. И таким образом, в самом обществе, если рассматривать все отрасли производства как одно целое, Сумма цен производства всех товаров равна сумме их стоимостей. Этому положению противоречит, по-видимому, тот факт, что товары, которые служат одному капиталисту средствами производства, то есть машины, сырые материалы и так далее, покупаются обыкновенно от другого капиталиста, а потому в их цене уже заключается прибыль этого последнего. Следовательно, что прибыль одной отрасли промышленности входит в издержки производства другой. Но если мы подсчитаем с одной стороны сумму издержек производства товаров в целой стране, с другой стороны сумму всех прибылей, то очевидно мы получим правильный итог. Так, например, для производства полотняных блуз необходимо полотно, а для производства последнего нужен лен. Таким образом, некоторое количество капиталистов занимается производством льна и употребляет на это капитал равный, скажем, 100, например, 100 тысяч рублей. Если норма прибыли равна 10%, то фабриканты полотна должны будут купить этот лен за 110 и продадут его изготовителям блуз за 121. В таком случае общая сумма капитала, вложенного в эти три отрасли, составит производстве льна 100 рублей, полотна 110 рублей, блуз 121 рубль. Всего 331 рубль. Этот капитал должен приносить прибыль, общая сумма которой равна 33,1 рубля. Это достигается тем, что блузы продаются в конце концов за 133,1 рубля. В действительности, конечно, цена БЛУЗ должна быть гораздо выше. Мы приняли во внимание лишь ту часть капитала, которая требуется для закупки льна. Но из этой прибыли фабрикантам БЛУЗ достается только 12,1 рубля. Остальные 21 рубль они должны уплатить при закупке льна производителям последнего, которые, в свою очередь, получают из них только 11 рублей а остальные 10 отдают производителям льна. Так, каждый из участвующих капиталов получает ту часть прибыли, которая принадлежит ему соответственно его величине. Как только устанавливается общая норма прибыли, и вследствие этого средняя прибыль во всех отраслях приходит в соответствие с величиной вложенного капитала, то только случайно прибавочная стоимость, действительно произведенная в определенной отрасли производства, может совпасть с прибылью, заключающейся в продажной цене товара. Как общее правило, прибыль и прибавочная стоимость являются действительно различными величинами. Масса прибавочной стоимости, произведенная в какой-либо определенной отрасли производства, имеет непосредственное значение лишь для общей суммы средней прибыли всего капитала. Для отдельных же отраслей производства или для отдельных капиталистов она важна лишь косвенно и лишь постольку, поскольку увеличенное количество прибавочной стоимости в их отрасли производства повышает общую наличную сумму прибавочной стоимости, а следовательно, повышает и среднюю прибыль. Но это есть процесс, который протекает за спиной капиталиста, которого он не видит, не понимает и которым фактически не интересуется. Таким образом, действительная разница в величине между прибылью и прибавочной стоимостью в отдельных отраслях производства совершенно скрывает истинную природу и происхождение прибыли, и не только для капиталиста, который имеет особый интерес обманываться в этом отношении но и для рабочих. Уже вследствие того обстоятельства, что в действительности издержки производства и прибыль противопоставляются друг другу, понятие стоимости ускользает от капиталиста, потому что последний имеет перед собою не все количество труда, которого стоит производство товара, а лишь ту часть этого труда, которую он оплатил в форме живых или мертвых средств производства. И таким образом капиталисту прибыль представляется чем-то, стоящим вне внутренней стоимости товара. Теперь это ложное представление окончательно подтверждается, упрочивается и закостеневает. Так как если рассматривать отдельную отрасль производства, которую капиталист естественно только и может видеть, Прибыль, надбавляемая к издержкам производства, действительно определяется не процессом созидания стоимости внутри этой отрасли, но, напротив, где-то совершенно вне ее. В самом деле, практически каждая часть капитала действительно дает равную прибыль. Промышленный капитал дает одинаковую прибыль, каков бы ни был его состав. Приводит ли он в движение четверть мертвого труда и три четверти живого, или три четверти мертвого и лишь одну четверть живого? Впитывает ли в одном случае втрое больше прибавочного труда, или производит втрое больше прибавочной стоимости, чем в другом? В обоих случаях прибыль будет одинакова, раз степень эксплуатации труда остается неизменной. И раз мы отвлекаемся от индивидуальных различий, которые, впрочем, исчезают сами собой, так как в том и другом случае мы имеем перед собой лишь средний состав для всей отрасли производства. Отдельный капиталист, кругозор которого ограничен, справедливо полагает, что его прибыль проистекает не только из труда, применяемого им или в его отрасли производства. Это совершенно верно, поскольку дело идет о средней прибыли отдельного капиталиста. Насколько же эта прибыль обуславливается общей эксплуатацией труда всем капиталом, то есть всеми его сотоварищами-капиталистами, эта зависимость определяется для него совершеннейшей тайной, тем более что сами теоретики буржуазии, экономисты, до сих пор ее не разоблачили. Сбережение на труде, не только на труде, необходимом для производства определенного товара, но и на числе занятых рабочих, и расширенное применение мертвого труда, постоянного капитала, представляется операцией экономически совершенно рациональной. Каким же образом живой труд может быть исключительным источником прибыли, если уменьшение количества труда, необходимого для производства, По-видимому, при известных условиях является ближайшим источником увеличения прибыли, по крайней мере для отдельного капиталиста.